Глава 12. Проклятый жрец, проклятая коллекция Я разглядывал лежащего на койке мужчину, пытаясь на глаз понять, что именно это за проклятие, но ничего на ум не приходило. Из-за собственного недуга я читал много разного по данной теме, но в итоге этих знаний все равно не хватало. Да и что там было в основном, Просто перечисление всех возможных последствий, д е й с т в и я проклятий. Никто так и не нашел простой способ излечиться от них. Единственная надежда была на легендарные з е л ь е из бездны или услуги какого-нибудь могущественного жреца. Но что то, что это – варианты не из доступных простым людям. «Он спит?» – спросил я, отмечая странную деталь. Мужчина не дышал. По крайней мере, его грудная клетка не двигалась, как это происходит у спящих. «Не совсем», — покачала головой девушка с затаенной болью в глазах, смотря на мужчину. «Он в стазисе. Видишь вон ту штуку на столике рядом с кроватью?» Чехова показала на странное устройство, которое я попервой принял за что-то вроде увлажнителя воздуха. Фактически время по ту сторону стекла остановилось. Точнее, для наблюдателя оно течет настолько медленно, что изменения отследить сложно. Я удивленно возрился на нее, после чего уже по-новому посмотрел на лежащего Игоря Чехова. «Ничего себе!» — я невольно облизнул пересохшие губы. Никогда о таком не слышал. «Артефакты высшего уровня — это не шутка», — грустно улыбнулась девушка. Было видно, что ей тяжело смотреть на брата. Но эта штука лишь помогает выиграть время, не более. Я еще около минуты разглядывал комнату через стекло, украдкой наблюдая за тем, с какой печалью пробужденная смотрит на брата. Так что случилось? Как он оказался проклят и в чем именно заключается его проклятие? Наверное, девушке было тяжело говорить об этом, но я решил спросить, в конце концов, это именно Варвара привела меня сюда. Он был в составе одной из первых групп, что отправилась разведывать п я я т и д е с т ы й этаж. Был одним из бойцов поддержки. Игорь Жрец, причем Жрец Света. Весьма могущественный целитель, и его сил должно было хватить на то, чтобы снять любое проклятие, но на деле это дало ему лишь небольшую сопротивляемость. Но и этого хватило, чтобы он вытащил из того подземелья пятерых, а затем вернулся еще за двумя. «Все, кого он спас, умерли в тот же день, буквально спустя пару часов. И тебе лучше не знать, как именно. Это было страшно», — передернула она плечами. «Я бы все-таки хотел услышать». понимая, что мне все это не понравится, я все же решил настоять, не в моем состоянии бояться подобного. Вначале они сходили с ума, видели то, чего нет. Они упорно настаивали на этом, и никакие доказательства не могли их убедить в обратном. Затем их тела начинали покрываться язвами. Плоть в буквальном смысле гнила и спадала с них кусками, внутренние органы же напротив начинали расти и лезли наружу. «Выглядит это еще более мерзко, чем звучит». «Черт, с воображением у меня все было в порядке, и этого рассказа хватило, чтобы у меня к горлу подступил ком». «Нет, черт начинается дальше», — совсем невесело усмехнулась девушка. «После этого они не умирали». «Что?» — я моргнул, бросив на Варвару удивленный взгляд. «Может, я всего лишь ее неправильно понял?» «Представь себе, что твое тело превратилось в гнилой фарш», но при этом ты еще жив». Мрачно стала говорить пробужденное, а я в это время чувствовал, как по телу бегут мурашки. Она это видела вживую и понимала, что подобное может ждать брата. Такому точно не позавидуешь. «Ты чувствуешь боль, но одновременно с этим не можешь от нее умереть и даже отключиться. Все, что тебе остается, это кричать, моля о пощаде. Очешуеть». Чехова поджала губы и кивнула. Смерть наступает лишь спустя пару часов адских мук, причем умирающие кого-то в и д и т Возможно, это предсмертные галлюцинации, а может что-то потустороннее, что-то словно приходит за ними, забирая жизнь. От этого рассказа по спине невольно пробежали новые порции мурашек. «Жутко, да», — посмотрела пробужденная на меня странным взглядом, который я так и не смог понять. «Есть такое», — подтвердил я, вновь переводя взгляд на Игоря. Ты говорила, что он был одним из первых, но что-то он не похож на гору мяса, которую ты описывала. Верно, Игорь особенный. Удивительно, но он единственный из всех, кто продержался без симптомов больше суток. Он использовал на себе высшее лечение раз за разом буквально каждые 20 минут. На это у него ушло почти ящик банок с жидкой маной. И попервой мы решили, что это помогло. Он чувствовал недомогание, но после суток они прошли. Ещё день он провёл как обычно. Помню, как он спорил с Рахимом, это один из старших в буревестниках относительно пятидесятого этажа, но уже вечером ему резко стало хуже. Варвара замолчала, сглатывая слюну. Воспоминания были болезненными, и она явно не хотела их трогать, но тем не менее продолжила. Он сказал, что кто-то следит за ним, что-то жуткое и потустороннее, «демон» назвал он его. Игорь стал носиться по квартире, используя заклинание очищения. Раз за разом он освещал светом комнату за комнатой, но демон продолжал прятаться в тенях и смеяться над ним. «Знаешь, Стас», — сделала девушка небольшую паузу, вновь посмотрев на брата. «Это был самый страшный день в моей жизни. Я в один миг словно оказалась героиней фильма ужасов. Я обладаю огромной силой». Но то, что видел брат, было за пределами как его, так и моих сил. «Утром я нашла его таким», — продолжила Варвара. Его разум окончательно помутился. Он странно разговаривал. А еще он потерял возможность использовать силы жреца. Его Артемида также вышла из строя, передавая в систему какую-то полнейшую бессмыслицу. Поскольку он сам не мог задействовать силы, пришлось использовать менее действенный метод — божественное зелье. Учитывая ситуацию, я взяла с собой несколько на всякий случай и сразу же напоила его одним из них. Вроде понимаю, что ситуация у них была тяжелая и Чеховой можно только позавидовать, но но то, что она так просто говорит о божественных зелях, свидетельствует о том, что достать ей их было не такой уж и проблемой. Так и задумаешься, на что действительно способны ранкеры высоких звезд и кем действительно является эта девушка. Как я понимаю, не помогло, хуже, его скрутило и почти сразу вырвало черной кровью. Я вызвала медслужбу гильдии, а затем мы перевезли его сюда. Что дальше, думаю, рассказывать особого смысла нет. Не в силах помочь, проклятие прогрессировало, и мы заморозили время, занявшись поисками лекарства. И насколько успешно, даже не знаю, с надеждой на что-то положительное или нет, спросил я. Такое еще необходимо осознать. Сложно сказать. «Пойдем, хочу показать тебе еще кое-что». Чехова не стала объяснять, что именно, просто жестом призвала меня следовать за собой. Бросив последний взгляд на ее брата, находящегося в, возможно, даже худшем положении, чем я, последовал за ней. Идти нам пришлось не слишком далеко. Она провела меня через два помещения, одно из которых было чем-то вроде комнаты для мозгового штурма. По крайней мере, именно так я представлял подобные помещения. Там находился крупный продолговатый стол, доска, несколько экранов с какими-то ничего мне не говорящими данными. Причем данные были не статичными, а постоянно менялись, будто где-то сейчас шла работа, и ее результаты сразу же отражались на мониторах. «Еще немного», — сказала Варвара, вновь поманив меня за собой. «Так что конкретно вы хотите мне показать?» — не удержал я своего любопытства. «Коллекцию проклятых предметов», — таинственно произнесла пробужденная. «Но конкретно сейчас нас интересует только один из них. Совершенно внезапно мы оказались перед еще одной массивной стальной дверью». «Это хранилище черной зоны», — сразу же пояснила девушка. «Туда есть допуск лишь у меня и еще пары доверенных людей. Технически тебе сюда нельзя, но я беру всю ответственность на себя», — подмигнула Чехова мне. Стоило девушке уйти подальше от брата, как на ее щеки вернулся здоровый румянец, а она сама стала гораздо живее. Настолько угнетающее воздействие оказывал на нее вид попавшего под проклятие родственника, и я ее мог понять. На то, чтобы открыть дверь, у нее ушло несколько минут. Замок там был сложный, и о т к р ы в а л а с ь т а очень неторопливо. А вот то, что находилось за сейфовой дверью толщиной в мою голову, на первый взгляд не слишком впечатляло. Просто длинный коридор, по правую руку от которого находилось множество изолированных усиленным стеклом небольших помещений. Это фактически самая большая коллекция проклятых предметов на материке. Больше только у американцев, но ненамного. С небольшими оттенками гордости в голосе сообщила Варвара, проводя меня внутрь. Но это временно, они лидируют только потому, что стали собирать их раньше, чем мы. На первый взгляд увиденное тут выглядело глупо. Представьте себе огромное количество однотипных пустых комнат, по несколько метров каждая, и в центре каждой из них находился небольшой простенький столик, на котором лежал какой-то предмет. Это могла быть ваза, часы, картина. Их действительно было много, но моя сопровождающая уделяла внимание лишь некоторым из них. «Вот это», — сказала она, останавливаясь перед одним из хранилищ, — «на первый взгляд простые карманные часы». На подставке стояли маленькие круглые механические часы с серебряным обрамлением. Такие носили раньше, а сейчас они скорее являлись предметом коллекции, чем повседневным аксессуаром. Но на деле крайне опасная, но не такая однозначная, как некоторые другие штука, продолжила Варвара. Эти часы собирают боль. В смысле собирают боль? Я недоуменно глянул на пробужденную. Они своеобразный аккумулятор для боли. Если дать их, к примеру, умирающему, то они будут впитывать в себя все болезненные ощущения. Это проклятие — абсолютное обезболивающее. «Ничего себе!» — хмыкнул я. «Но я так полагаю, что все не так радужно, иначе оно бы тут не находилось». «Верно, у этой штуки есть характер, как и у многих проклятых предметов. Ты можешь взять его в руки, надеясь, что оно облегчит твои страдания, но вместо этого оно может их усилить тысячекратно». Причем, что одно, что другое происходит совершенно случайно. Никакой системы за все время экспериментов, а их было немало, можешь мне поверить, тяжело вздохнула девушка, выявлено не было. Эта штука словно сама решает, что кого-то надо убить, а кому-то облегчить боль. Я посмотрел в соседнюю комнату и неожиданно для себя увидел там плюшевую куклу персонажа мультика из моего детства. Вполне себе милая игрушка, которая играла множество детей в свое время. «Неужели и это проклятый предмет?» Со скепсисом смотрел я на нее. Плюшевая игрушка выглядела как новая, будто ее только что достали из коробки. «Ты просто не представляешь, сколько крови на этой игрушке», не р а з д е л и л о мое настроение Варвара. «Да, внешне это просто персонаж из мультика. Он должен произносить одну фразу, имя своего маленького хозяина. Вот только игрушка, можно сказать, отказывалась это делать и произносила имена других людей». добавляя перед этим «убить». Немного зловеще, но... «После такого ребенок шел и убивал названного человека», перебила меня девушка. При этом он в этот момент не осознавал себя и продолжал играть с игрушкой рядом с трупом, будто ничего и не произошло. «А вот это да», — потрясенно посмотрел я на проклятый предмет. «Жутковато». «Это что? У нас тут таких предметов еще много», — хмыкнула Чехова. а а Вот только не все из оказавшихся здесь предметов получили свои свойства во время появления бездны. Здесь есть вещи, которые прошли через века со своей непростой историей. Все это наталкивает нас на вопрос, а как давно на наш мир оказывает воздействие бездна? Что есть начало и первопричина? Варвара повела меня дальше, продолжая демонстрировать содержимое своей жуткой коллекции, но добрая половина из того, что она говорила, проходила мимо. По непонятной причине у меня началась странная головная боль, отдававшая легким звоном в ушах. И чем дальше мы шли, тем сильнее она становилась, став практически нестерпимой. Что-то не так? Мое состояние не укрылось от пробужденной. Голова болит, глухо ответил я, потирая виски. Скорее всего, это от нервов. Скорее всего, согласилась девушка. Мы почти закончили. Я кивнул, а она ускорила шаг, перестав рассказывать про каждый экспонат коллекции. Похоже, девушка собиралась показать мне нечто вполне конкретное. Да и думается, мне на эту коллекцию еще удастся посмотреть. «Мы почти пришли», — в очередной раз сказала она. «Помнишь, я говорила тебе, что на сорок девятом этаже мы почти ничего не получили с босса?» «Да», — коротко ответил я. «Из-за головных болей говорить вообще не хотелось, но я делал над собой усилия, чтобы не выпасть из разговора и не показывать своего настоящего состояния». «Так вот это не совсем так». Мы получили одну конкретную вещь, и именно ее я и хочу тебе показать». Боль становилась почти невыносимой. Казалось, что мне в голову вонзилось сразу несколько десятков ледяных, как сам космос игл, но я всеми силами старался не показывать этого женщине, продолжавшей рассказ. «Как ты уже понял по этой коллекции, это не что иное, как проклятый предмет», сделала она небольшое вступление. Вот только проблема в том, что мы понятия не имеем, что именно он делает. Одно ясно, эта штука реагирует на другие проклятия, словно вступает с ними в резонанс, но для нас остается загадкой, что... Голос Варвары стал таким далеким, что я перестал его вообще слышать. Остался лишь звон и боль, невыносимая, сминающая череп, а вместе с ним и разум. Шаг, шаг, шаг. Справа от меня как-то неожиданно появляется стекло, через которое видно хранилище жемчужины проклятой коллекции. Таинственный артефакт, который хотела показать мне девушка. И первое, что я увидел, просто шар, стоящий на постаменте. Он был, казалось, целиком сделан из странного серебристого металла, напоминающего серебро с алыми вставками-полосами и размером примерно с волейбольный мяч. Мгновение я смотрел на него, с удивлением осознав, что боль прошла и сознание очистилось. Таким образом, Стас обеспокоенно посмотрела на меня пробужденное. Что-то не так? Я не нахмурился, я пытаюсь высказать, что именно чувствую, но в следующий миг реальность вокруг меня начала буквально распадаться. Свет стал настолько тусклым, что я едва мог различить очертания Чеховой. «Стас!» — она схватила меня за руку. у е г д е р о б выцац!» Что? Она только что заговорила задом наперёд. Я моргнул, бросив взгляд на девушку. Кажется, она совершенно не понимала, что происходит. Иглы снова вонзились в мой разум с удвоенной силой, и такого напора я выдержать не смог. Застонав от нестерпимой боли, я рухнул на колени, схватившись за голову. Кровь! Она текла, казалось, отовсюду. Из носа рта, ушей. Лилась на пол, создавая лужу. Я зажал рот и нос руками, но она продолжала течь. С таким же успехом я мог попытаться заткнуть лопнувшую водопроводную трубу. «Что? Я не понимаю!» — закричал я, услышав голос громыхающий в голове. «Хватит! Сац!» Наконец я поднял глаза на артефакт, и реальность, за которую я так цеплялся, окончательно потеряла целостность. Шар лежал все на том же месте и буквально сиял, разрушая окружающий его мрак. Вновь загрохотали слова на чужом языке, таком странном, ломаном, не похожем на что-то вразумительное. Шар сиял все ярче, пульсируя обжигающим глаза светом, а во мраке вокруг него стали проявляться таинственные знаки, полыхающие багровым светом. Один за другим они вспыхивали в воздухе, образуя слова, а те, в свою очередь, заполняли стены и пол. Они, подобно щупальцам, тянулись во все стороны, заполняя собой все вокруг. будто хотели поглотить все доступное пространство, добраться до каждого уголка, сац, а затем наступил мрак.